Глава двадцать 29. Вор. Зал совета заполонили гвардейцы Габриэля и вооруженные караульные армии благово двора. Брель уже битый час беспрерывно маячило вокруг стола, беспокойно поглядывая то на меня, то на Артура. Мой брат, нервно отбивая дробь по столешнице, сидел за прозрачным столом напротив меня. В комнате без окон вкусно пахло жасминовым чаем, который нам недавно подали горничные, и к которому, конечно же, так никто и не притронулся. Он твой лучший друг, твой король, взревела принцесса, подходя к Габриолю, который с бесстрашным видом подпирал с собой входную дверь. "Успокойся, Бри. Я уверен, с Элиной все в порядке". "Уверен?" ядовито передразнила его принцесса. Откинув с дороги длинный шлейф голубого платья, в котором она так не похожа на себя запуталась. Так иди и проверь, а не с нами ссюсюкайся. Мы не нуждаемся в твоей защите, Зал полон гвардейцев, а Элину может грозить опасность. Ваше высочество, грубо остановил эмоциональный выпад принцесса генерал. Спешу вам напомнить, что ваша охрана приказ короля. Так нарушь его. Габриэль резко выпрямился, склонившись над хрупкой Брель как коршун, однажды уже нарушил. И к чему это привело? А? Бри. Синева его глаз померкла, с лица Габриэля разом сошли все краски, а Брель отшатнулась, словно его слова ранили ее больнее ножа. Невольно я задумалась, что именно произошло между ними в прошлом. Что заставило Брэйль навсегда отказаться от бездонных, словно океан чувств генерала и несмотря на нескрываемую симпатию, так хладнокровно разбить отданное ей сердце. Исчез ублюдок, выругавшись в зал, влетела перепачканная в зеленой слизи Саманта, переключая всеобщее внимание на себя. Сэм, ты что, сменила парфюм? Габриэль отвернулся от принцессы. Громко кашлянув кулак, он еле сдержал рвотный позыв, зажав нос. От Саманты разила гнилью и чем-то еще похуже, напоминавшим трупный смрад и протухшие помои. "Иди ты, Габриэль!" Саманта отсультировала генералу, пачкая белоснежный пол, она двинулась к столу и устало заняла ближайшее кресло. К ней тут же подлетела Бриэль. Не обращая внимания на слизь, она схватила ее за грудки. Кто-то погиб? Мой брат? Саманта покачала головой. Нет. Элин подоспел вовремя. Из потерь только несколько разрушенных домов до ларьков на центральной площади. Завтра их уже восстановят. Брейль облегченно выдохнула, закрыв лицо руками. Принцесса Осела в кресло рядом с Артуром, который тут же крепко ее обнял. "Ты сказала, кто-то исчез?" Слегка успокоившись после слов Саманты, я подключилась к разговору, наперед зная ответ. Глаза синешаля, полные надменного огня, прошлись по мне сверху вниз. Я специально убрала руки под стол, накрыв кольцо ладонью. Наша с Элином помолвка подождет. Сейчас гораздо важнее благополучие неблагово двора. Да. Благой принц и его свита. Сэм перевела взгляд на остальных. Как только на Араклион напали, их и след простыл. Совпадение? Не думаю. Это прямое обвинение благого двора в заговоре против нас. Нам нужны доказательства, прогрохотал Габриэль. Взмахнув рукой, он приказал гвардейцам удалиться. Вот именно нужный. В зал совета словно легкий бриз впорхнула Амина, на ходу перелистывая серую книгу. И мы их обязательно добудем. Если Дориан виновен в нападении, он горько поплатится. Впервые я слышала жестокость в обычном мягком голосе Фейки. Оторвав глаза от потрёпанных временем страниц, Амина взглянула на перепачканную саманту. Поморщив вздёрнутый нос, она спросила: "Арахни, сколько их было?" "Около двух десятков. Небольшая сплоченная стайка", ответила Саманта, доставая и чьи-то останки. "У меня свело в желудок". "А Веспертю?" не переставая допытывалась Амина, опершись ладонями на стол рядом с Сэм. "Знаешь, я их не считала, были дела поважнее". Например, спасти жителей и уцелеть самой, не попасть под ядовитый укол арахни и не вспороть себе брюха о когти виспертю. Злобно всплеснула руками Саманта, сверляв взглядом Амину. А если тебе так нужно знать детали, то милости прошу на центральную площадь. заодно смердящие трупы поможешь убрать? Словно не заметив словесного упрека подруги, Амина продолжила. Арахни, паукообразные монстры. В отличие от виспертио, они не сбиваются в кучке, а живут обособленно в удаленных уголках дворов. Много веков короли фейри пытались принудить их к сотрудничеству, но они непредсказуемы и подчиняются только своей королеве-матери. К чему ты клонишь? напряженно поинтересовался Габриэль, прокрутив в руке острый меч. Амина разгладила складки на сизой юбке, прихорашиваясь перед генералом. К тому, что Арахне добровольно не присягнули бы ни одному двору. Их заставили. Амина сдавленно выдохнула, нервно теребя книгу в руках. Единственный древний артефакт, способный подчинить Арахне, посох Волхвов, он найден, и наши враги прощупывают его доступную без полной активации силу. Слова Амины звонко раздались по всему залу. Бриэль запричитала, Габриэль задумчиво потер подбородок, а Артур, подавшись вперед, спросил: "То есть посох может не только беспрепятственно пробивать защитные заклинания барьера, но и управлять монстрами Левии?" "Почти", понурато отозвалась Амина. "Все возможности этого артефакта до сих пор неизвестны." Правители низшего двора веками таили сведения, касающиеся активации посоха, чтобы у нынешних королей не возникло соблазна. "Но тщетно, — грубо вставил Артур, а Брэльв вздрогнула, не ожидая услышать от моего брата такого упрекающего тона. "Неужели ты думаешь, что Дориан завладел посохом?" снова вклинилась я в разговор, чувствуя, как в теле нарастает нервозность. "Но зачем тогда он требовал аудиенции?" мог бы вломиться и без приглашения. Амина невесело улыбнулась. "Нет, я так не думаю. Хотя поведение принца довольно странное, и присутствует много несостыковок, да и исчезновение загадочным образом совпало с нападением". Она наклонила голову, блеснув сапфировой серьгой. «Тогда кто?" Александр спросила Саманта, выплюнув имя короля двородойкой охоты, как попавшую в рот муху. "Возможно, отозвалась Амина. Он уже развязывал войну в прошлом. Но мы не можем утверждать наверняка, вмешался Габриэль, вальяжно сев на край стола рядом с Фейкой. Нам нужно найти и уничтожить посох волхвов, неожиданно для самой себя выпалила я, приподнявшись со стула. Пока существует этот артефакт, над неблагим двором, как и над всем миром, Фейри всегда будет нависать угроза. Соблазн всевластия слишком велик. На смену королю-тирану Александру всегда придет кто-то другой. Нельзя допускать новых войн и кровопролителей. Нужно найти способ разорвать этот порочный круг. Раздались негромкие шаги, а за ними последовали одиночные аплодисменты. Обернувшись на звук, я расплылась в лучезарной улыбке. В дверях, целый и невредимый, стоял Илин, стряхивая невидимые пылинки со своей кольчуги. Отличная речь, моя дорогая, достойная королевы. Я опёрлась руками на стол. Подмигивая мне разными цветами, на безымянном пальце переливалось кольцо, которое я так необдуманно выставила на показ. Бриэль восторженно завизжала, вскочив с кресла, она заключила меня в крепкие объятия, раскачивая из стороны в сторону. Артур поперхнулся, вопросительно поглядывая на меня через плечо принцессы. "Потом объясню", безмолвно ответила я, выразительно махнув рукой. "Ура, ура!" кричала принцесса, прыгая возле меня как волейбольный мячик. И Лин, подойдя к нам, осторожно освободил меня из-под натиска сестры, заработав мой благодарный кивок. Внимание Брель тут же переключилось на него, удостоверившись, что брат жив и более-менее здоров. Она бросилась ему на шею. Элин от неожиданности покачнулся, но сестру удержал. Должно быть, он затратил слишком много магических сил на сражение и восстановление барьера. Поздравляю, широко улыбнувшись, сказал Габриэль, а потом внимательно приглядевшись к Лину, добавил: "Выглядишь ужасно". Бледная кожа короля лишилась последнего румянца. Под ледяными глазами растеклись синяки. Я тревожно сжала руку возлюбленного, поглашивая его большим пальцем по запястью. Ты как всегда добр и учтив, гап. Генерал хмыкнул, а Элин нежно подтолкнул меня к серому дивану возле стены и изнеможенно опустился вместе со мной на мягкие подушки. Ты и вправду выглядишь нездорово. Тебе нужен отдых, возволнованно пролепетала я, уткнувшись лбом в его плечо. Успеется. Сейчас меня больше заботит, как этот Упырь Дориан умудрился покинуть неблагой двор без помощи рун и моего позволения. Вопрос короля был адресован всем сразу, но ответил на него внезапно появившийся в дверях Итан. Портал никто не открывал. Рунические камни не покидали королевской сокровищницы. Договорив, он, как и Илин, устало сполз на ближайший стул. "Что ж, значит, он нашел другой способ", натянуто заглючила Амина. Все еще стоя возле генерала, она прижимала ветхую книгу к груди, словно та могла защитить ее сердце. "Предположения имеются?" пододвинув чашку горячего чая Итану, спросила Саманта. «Одно. И лучше бы мне ошибаться. Пануров вставил Элин, тяжело вздохнув. Дориан пришел сюда не просто предупредить нас о возможной опасности. Он знал, что нападение непременно состоится и воспользовался суматохой в своих целях. Ладно, но что ему здесь нужно было? Задумчиво протянул Итан, отпив из чашки. Стража Внезапно взревел Элин, у меня над духом напугав собравшихся до полусмерти. В зал влетело трое караульных, самый рослый выступил вперед, и все трое синхронно склонили головы. "Вызывали ваше величество?" спросил средний. "Менхин, собери своих подчиненных, обыщите каждую комнату в замке, каждый чертов закоулок". Элин властно выпятил подбородок. О любых пропажах сообщайте лично мне. Если Дориан что-то искал в ледяной цитадели, мы это выясним. Ищите любой магический след, любую тонкую линию благой силы, Все, что может вывести нас на принца. Есть, ваше величество, снова поклонившись, королевны неспешно удалились, а в мое сердце, когтями впилась паника. Книга вечности. Вот что нужно было Дориану, догадалась я. Пальцы Элина нежно коснулись моего лица. Агне, с тобой все нормально. Должно быть, на мгновение я ушла в себя, поражённая собственной догадкой, которую мне необходимо было проверить. Дориан слишком много знал обо мне, а вскрывать перед всеми последние карты я пока была не готова. Да, просто задумалась, послав теплую, ободряющую улыбку королю, проговорила я. Остальной разговор я не слушала. Меня так и тянуло сорваться с места и побежать к себе в покое. Под предлогом переживания за Ириса я все же покинула зал. Илин хотел увязаться следом, но тактично намекнув ему, что сейчас он больше нужен королевскому совету, и пообещав быть предельно осторожной, я вылетела в коридор. Нападение не затронуло ледяную цитадель, всех монстров неблагой армия перебила еще в Ираклеоне, не позволив существам даже приблизиться к замку. Поэтому придворные, встречавшиеся на моём пути, то и дело расхваливали сноровку бойцов и невероятную силу их короля. Ирис радостно завилял хвостом, когда я ворвалась к себе и стала запирать дверь. Потрепав пса по пушистому загривку, я с болью в сердце опустилась на колени ища под кроватью мамину книгу. Пусто. Вскочив на ноги, я ринулась к ящику, где прятала кинжал друидов. Надежда, что Ирма, убираясь, переложила книгу туда, все еще теплилась в груди, пока я не выдвинула ящик. Лезвие кинжала, с инкрустированным туда рубином, отразило мой взволнованный вид. Порывшись в одежде, я в отчаянии сползла на пол. Дориан забрал книгу. «Чертов вор! Яростно выкрикнула я и резко замолчала. В висках запульсировала нестерпимая боль, словно меня огрели битой по затылку. Стены комнаты закружились. Перед глазами поплыло, взволнованная собачья морда потеряла четкие края. Мое сознание словно заволакивало дымом. Вдоль позвоночника пробежал жар. Нет, огонь. Я горела, все моё тело полыхало в невидимом огне. Не сопротивляйся, Агнес. Пусти меня, прозвучал настойчивый голос Дориана у меня в голове. Я истошно закричала, сжимая виски руками. Ну же, потребовал Фейц. Пламя благого принца поглощало мой разум, бурля во мне вместо крови. Завалившись набок, я из последних сил оборвала оковы магии. Ветер вступил в борьбу с пожиравшим меня пламенем, остужая тело и делая боль сносной. Сквозь призму искаженного сознания я видела ментальную нить, тянувшуюся ко мне из черных глубин миров. Я могла разорвать ее или Мысленно потянувшись к прозрачному канатику, я дернула за него. Мое сознание взорвалось светом, и я оказалась в затхлой комнате, обитой деревянными балками. Мои его пальцы путешествовали по заклинанию призыва, переворачивая потертые страницы маминой книги. Неожиданно меня пронзил ледяной страх. Его или мой? Знал ли Дориан, что я беспардонно вторглась в его разум? Или он нарочно позволил мне попасть в его сознание? Мысли принца окутывали меня омутом силы и душевной боли. «Все, во что ты веришь ложь. Все, кого ты любишь вруд. Не доверяй никому, Агнес. Ты должна узнать правду. Я буду ждать тебя в таверне Хромой Проныра сегодня в полночь. Дориан захлопнул книгу, и меня снова обдало невидимым пылом его магии. Мысли спутались, мой разум растворялся в чужом сознании, цепляясь за отголоски воспоминаний принца. Я больше не видела ни комнаты, ни книги, мою, его. Макушку припекало яркое солнце. Я, он стояла на обрыве и вслушивалась в бурлящие воды реки внизу. Река была настолько быстрая, что кое-где на ней образовывались пороги, и волны разбивались об острые скалы. Мои его босые ноги приятно щекотала сочная трава, и я, он, готовилась сделать шаг в бездну. Не надо. Мальчик мой, оно того не стоит, раздался позади меня его сокрушающий душу женский голос. Все раны, стягивавшиеся внутри меня годами, в один миг заново открылись. Я? Он? Оглянулась через хрупкое детское плечико. Огромные изумрудные глаза моей матери умоляюще взирали на мальчишку. Она была так молода и прекрасна, так похожа на меня. Элеонор потянулась ко мне, к нему. Я безумно захотела броситься в объятия матери, но не могла. Я была лишь заложницей воспоминания Дориана. Не в моих силах было что-то менять. Я могла лишь наблюдать. "Вам не понять", всхлипнув, произнесла я, он. И спрыгнула с обрыва. Меня вытолкнуло из сознания Дориана, как мячик из воды, нить, соединявшая наш разум с помощью книги оборвалась, разрушив ментальную связь. Скрючившись и тяжело дыша, я лежала на мраморном полу своих покоев, а следом на меня накатила тьма, поглощая комнату, а потом и моё тело, совсем как мальчишку из воспоминаний принца.